царский генерал Мартынов, после Октябрьского переворота, перешедший на службу к большевикам и прекрасно описавший роль армии в Февральской революции, критически отзывается о пассивности царских властей в ситуации братания Петроградского гарнизона с восставшими. Он противопоставил их поведение энергичным мерам, предпринятым французским президентом Тьером в марте 1871 года, Едва лишь началось братание войск с парижской толпой, Тьер отвел их в Версаль, откуда они позднее повели наступление и захватили столицу. Беляев и Хабалов же, наоборот, беспомощно наблюдали разрастающийся бунт. Первые шатания дисциплины в гарнизоне начались вечером 26 февраля в ответ на столкновение на Знаменской площади. Взволнованные случившимся рабочие пришли на Марсово поле, где стоял Павловский полк. Они рассказали солдатам 4 роты резервного батальона, что их собратья-волынцы стреляли по безоружным. Разгневанные павловцы ворвались в арсенал, захватили 30 винтовок и вышли на улицу. Группа в сотню человек двинулась к Невскому с твердым намерением уговорить или заставить волынцев прекратить стрельбу. По дороге они столкнулись с отрядом конной полиции, и между ними завязалась перестрелка. Лидер бунтовщиков, молодой поручик, получил тяжелое ранения Оставшись без командира, бунтовщики растерялись. Другие гарнизонные части их не поддержали. К ночи, когда павловцы вернулись в казармы, 19 зачинщиков волнений были взяты под арест. В телеграммах, отправленных в этот вечер в Могилев, Хабалов и Беляев, упомянули о беспорядках в некоторых воинских частях, но заверили царя, что волнения будут подавлены. Если поставить задачу определить конкретную дату начала февральской революции, то такой датой можно считать 27 февраля. 12 марта 1917 года, когда рабочие демонстрации превратились в солдатский бунт, и царские власти потеряли контроль над столицей. Самый значительный из описанных в истории военный бунт начался с Павловского полка. Всю ночь солдаты митинговали, выражая возмущение расстрелом на Знаменской площади, и в конце концов проголосовали за неподчинение приказам стрелять в демонстрантов. Были отправлены гонцы в расположенные поблизости Преображенский и Литовский гвардейские полки, которые присоединились к этому решению. На следующее утро уже три полка вышли на улицы. В Павловском полку убили офицера. Солдаты громили казармы жандармских рот. Сметая с пути верные правительству пикеты, бунтовщики продвигались на Выборгскую сторону, где к ним присоединились восставшие рабочие. Мятежные солдаты разъезжали по городу в захваченных бронемашинах, крича и размахивая оружием. Всякий, кто попадался им на пути, рисковал оказаться жертвой самосуда. Часть солдат устремилась в Петропавловскую крепость и освободила узников, Толпа разгромила Министерство внутренних дел, над Зимним дворцом вознесся красный флаг. Полицейских на свою беду, оказавшихся в форме, избивали и убивали. Вечером толпа ворвалась в охранное отделение и стала крушить и жечь архивные документы. Особое рвение при этом, по наблюдениям очевидцев, проявили тайные осведомители – Взламывались оружейные склады и похищались во множестве винтовки. Повсюду грабили магазины, рестораны и даже частные квартиры. К ночи Петроград оказался в руках крестьян в шинелях. Из 160 тысяч солдат гарнизона половина бунтовала, а другая сохраняла нейтралитет. Хабалов мог полагаться только на тысячу-две верных частей, в основном из Измайловского полка. Лишь с полдюжиной общественных зданий оставалось в руках правительства. Скорость, с которой бунт распространился по Петроградскому гарнизону 27 февраля, нельзя объяснить только накопившимся у солдат крайним недовольством, хотя и это тоже, конечно, имело место. Но развитие бунта говорит о том, что ничего нельзя было сделать, чтобы его остановить. Это был вовсе не армейский бунт из тех, что в период войны случались в других странах, в том числе во Франции и Германии, но типичный русский бунт с мощным анархистским оттенком. Примечание. В апреле-июне 1917 года бунты происходили во французских войсках на Западном фронте. Поводом для недовольства послужили крупные потери, понесенные в Невельском наступлении. Однако весть о русской революции, приведшая к восстанию русских частей, стоящих во Франции, также сыграла свою роль. Беспорядки охватили 54 дивизии. В мае 1917 года французская армия была неспособна вести наступательные операции, и все же бунт, который французское правительство сумело долгое время держать в тайне, был подавлен и ни в коей мере не угрожал гибелью государства. Весьма показательный пример национальной и политической крепости Франции в сравнении с Россией. Взбунтовавшиеся были в большинстве своем рекрутами из крестьян 80 годов рождения, и наследие трехсотлетнего рабства было у них в крови. Они оставались покорными лишь до тех пор, пока непослушание влекло за собой возмездие, но, едва почувствовав безнаказанность за самые дикие свои поступки, мгновенно выходили из повиновения. Хронология бунта указывает на то, что начался он с Павловского полка, восставшего в ночь с 26 на 27 февраля, вслед за безуспешным выступлением одной из рот. Беляев предлагал участникам беспорядков отдать под трибунал признанных виновными казнить, но Хабалов своей властью распорядился только арестовать зачинщиков. Это было фатальным слабоволием. Троцкий сам в подобной ситуации без колебаний, применявший жесткие меры, следующим образом описывал психологию русских на пороге военного бунта. Критический час соприкосновения напирающей массы и преграждающих путь солдат имеет свою критическую минуту. Это когда серая застава еще не рассыпалась, еще держится плечо к плечу, но уже колеблется, а офицер, собрав последнюю силу решимости, отдает команду «Пли!». Крик толпы, вопль ужаса и угрозы заглушают голос команды, но только наполовину. Ружья колышется Толпа напирает. Тогда офицер направляет дуло револьвера на самого подозрительного из солдат. Из решающей минуты выступает ее решающая секунда. Гибель наиболее смелого солдата, на которого невольно оглядываются остальные, выстрел по толпе унтер из винтовки, выхваченной у убитого. Заставка смыкается, ружья разряжаются сами, сметая толпу в переулке и дворы. 26 февраля рука имперской власти дрогнула, как только она поколебалась расстрелять самых подозрительных солдат. Порядок рухнул, и бунт стал разгораться, подобно пожару. Государь-император все еще не представлял себе тяжести положения. Понятно поэтому, как он был раздражен, когда 26-го вечером ему показали телеграмму от Радзянко, столь не соответствующую донесениям Хабалова и Беляева. Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо –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 Царь предпочел проигнорировать предостережение радзянка уверенный, что тот распространяет панику, чтобы вырвать политические уступки для Думы. На следующий день пришла еще одна телеграмма от председателя Думы. Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии. Николай взглянул на телеграмму и обратился к своему адъютанту, барону Фредериксу, со словами «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Но уже в тот же день царское хладнокровие подверглось суровой проверке, ибо панические известия Родзянко получили подтверждение из источников, которым царь доверял несравненно больше. Пришла телеграмма от Хабалова, в которой он сообщал, что не в состоянии предотвратить запрещенные сборища, так как войска взбунтовались и отказываются стрелять в население. Было несколько телеграмм от императрицы, в одной из которых она настойчиво убеждает «Уступки необходимы». Великий князь Михаил советовал распустить совет министров и заменить его кабинетом, ответственным перед Думой под председательством князя Львова. Он предлагал себя в качестве регента. Примечание. Мартынов. Царская армия. Страница 105. Красный архив. 1927 год. Номер 2-21. Страница 11.12. Сообщение подписал великий князь Михаил, но оно явилось результатом совместного творчества его самого, премьер-министра Голицына, Родзянко, Беляева и Крыжановского. Смотри «Революция», том 1, страница 40. В два часа пополудни Голицын, От имени Совета Министров сообщал царю, что бушующая толпа вышла из-под контроля и что Совет собирается уйти в отставку в пользу думского министерства предпочтительно под председательством Львова или Радзянты. Кроме того, он рекомендовал ввести военное положение и назначить ответственным за безопасность в столице популярного генерала с боевым опытом. Николай попросил воейкова связаться с военным министром Беляевым, чтобы получить подтверждение. Беляев подтвердил, что Петроград стал неуправляем. Решающую роль сыграла телеграмма от обергофмаршала графа Бенкендорфа, который спрашивал, желает ли государь, чтобы его жена и дети выехали к нему. Дети в это время болели корью, и царь, не желая, чтобы они пускались в дорогу, принял решение вернуться в царское село и отдал распоряжение подготовить свой поезд к отправке этой же ночью с 27 на 28 февраля. Николай понял, наконец, что в столице серьезные неприятности, но все еще не осознал их глубину и силу. Подобно Людовику XVI, 14 июля 1789 года, он полагал, что имеет дело с восстанием, а не с революцией. Он верил, что беспорядки можно подавить силой. Об этом говорят два его решения. Отвергнув предложение председателя Совета Министров о передаче правления Думскому кабинету, он повелел министрам оставаться на местах однако предложение того же Голицына о назначении военного диктатора, ответственного за безопасность Петрограда, он принял. На эту роль он выбрал 66-летнего генерала Иванова, который отличился в Голицийской кампании 1914 года и имел солидный опыт службы в жандармерии. Во время обеда в Ставке в тот день царь, выглядевший бледным, печальным и взволнованным, отозвал в сторону генерала Иванова, и имел с ним долгую беседу. Иванову было приказано отправиться в царское село во главе лояльных армейских частей для обеспечения безопасности императорской фамилии, а затем в качестве новоназначенного, командующего Петроградским военным округом, взять на себя командование полками, направленными с фронта ему на подмогу. Все министры переходили в его подчинение. В 9 часов вечера Алексеев передал генералу Данилову Начальнику штаба Северного фронта в Пскове распоряжение обеспечить отправку двух кавалерийских и двух пехотных полков, состоящих из самых прочных, надежных солдат и смелых офицеров в помощь генералу Иванову. Сходный приказ был получен и штабом Западного фронта. Размер военного контингента, восемь боевых полков, усиленных пулеметными командами, указывал на то, что Николай и генералы планировали провести крупную операцию по подавлению бунта. Иванов Поднял по тревоге стоявший на охране ставки батальон георгиевских кавалеров, то есть ветеранов, получивших ранение и награжденных георгиевским крестом за храбрость, проявленную в бою, в разговоре с друзьями Иванов казался далеко не уверенным в благонадежности своих людей и успехе своей миссии. Отряд из 800 человек выехал поездом из Могилева около 11 утра, направляясь в Царское село самым прямым путем через Витебск и Дно. Сам Иванов выехал два часа спустя. Теперь, когда мы знаем, что миссия Иванова не состоялась, Трудно сказать, могла бы она быть успешной, действует царь в последующие дни решительней. Однако замысел представляется не столь безнадежным, как в это, похоже, уверовали политики и даже генералы под влиянием политиков. 27 февраля восстанием был охвачен только Петроград. За исключением нескольких стачек солидарности в Москве, всюду в стране было спокойно решительные действия дисциплинированных фронтовых частей могли бы подавить восстание, которое пока еще было лишь гарнизонным бунтом. Однако на этот план махнули рукой, потому что политики убедили себя, и, как показали дальнейшие события, напрасно, будто лишь Дума способна восстановить порядок. Они сумели убедить и генералов оказать давление на царя и вынудить его отказаться от власти. В действительности, политические уступки, когда они, наконец, были сделаны, дали эффект противоположный ожидаемому, превратив бунт Петроградского гарнизона в народную революцию. О том, что Петроградский гарнизон превратился в сброд, неспособный к сопротивлению, ярко свидетельствует эпизод, произошедший 28 февраля на открытии заседаний новообразованного совета. Как вспоминал Шляпников, после того, как Чиидзе открыл собрание исполнительный комитет сделал отчет о своей деятельности, по докладу были выступления, но значительная доля их не имела прямого отношения к отчету. Выступали солдаты, представители некоторых полков с приветствиями и поздравлениями с победой народа. Благодаря этим выступлениям заседание совета быстро превратилось из делового в митинговое около Таврического дворца раздается пулеметная пальба звуки выстрелов проникают и в комнату собрания долетают до чутких ушей солдат моментально создается паника люди бросаются сплошную массу к дверям, волной выкатываются в Екатерининский зал солдаты, находившиеся в этой огромной зале, также стремились к выходу в различных направлениях некоторые бросились бить окна, выходящие в сад намереваясь выпрыгнуть через разбитые стекла. Царский поезд голубой с золотой отделкой выехал из Могилева 28 февраля в 5 часов утра, опережая Иванова и его экспедицию. Перед царским шел свитский поезд с штабом и военной охраной. Однако, чтобы не помешать миссии Иванова, царский поезд двинулся не кратчайшим, а кружным путем. Взяв вначале на восток в направлении Москвы, а затем у Вязьмы, изменив курс на северо-запад, в сторону Балагова. Этот виток имел серьезные последствия. Иванов приехал в Царское, как и планировалось, 1 марта. Если бы царский поезд проследовал тем же путем 2 марта, когда Николая принуждали к отречению, его супруга была бы рядом с ним, и императрица была уверена, что в таком случае он смог бы противостоять требованиям оставить трон. Весь день 28 февраля путешествие царского поезда из Свиты проходило без всяких приключений. Но около часа ночи, когда Свитский поезд въехал в Малую Вишеру в 170 километрах к юго-востоку от столицы, офицер доложил, что пути впереди в руках недружелюбно настроенных солдат. Когда чуть позднее в Малую Вишеру вошел царский поезд, государя разбудили. После краткого совещания было решено вернуться в Балагое и оттуда проследовать в Псков, где имелся телеграфный аппарат Хьюза для прямых переговоров и располагался штаб Северного фронта под командованием генерала Русского. Ваейков, бывший свидетелем этого эпизода, рассказывал, что царь все это время проявлял удивительную выдержку. Царский поезд достиг Пскова 1 марта в 7.05 вечера. Встречал царя городской голова, но русского, ко всеобщему недоумению, не было. Он появился через несколько минут. По словам Дубенского, русский шел сагбенный, седой, старый, в резиновых галошах. Лицо у него бледное, болезненное, и глаза из-под очков смотрели неприветливо. Русский, которому суждено было сыграть критическую роль в разворачивавшихся событиях, по положению уступавший только Алексееву, был, очевидно, самым политизированным из всех генералов командования. Ему часто приходилось сталкиваться с Протопоповым по вопросам продовольственного снабжения и по поводу решения о выводе Петроградского округа из его подчинения. Все его симпатии были целиком на стороне думской оппозиции. Он не любил Николая и считал монархию анахронизмом. Николаю таким образом предстояло прожить самые критические два дня своей жизни под влиянием военачальника, настроенного решительно против него. С первой минуты появления царя в Пскове русский стремился убедить его сначала даровать уступки думе, а затем и отречься. Примечание. Русский был арестован большевиками в сентябре 1918 года в Пятигорске, куда переехал, выйдя в отставку, и в следующем месяце убит в числе других 136 жертв террора. Он всячески старался очистить свое имя от обвинений, будто это он принудил Николая II к отречению. Императрица Александра Федоровна в письме супругу 3 марта 1917 года назвала русского Иудой. Смотри, Красный архив, 1923 год, номер 4, страница 219. О его судьбе, смотри, Вильчковский, русская летопись, 1922 год, номер 3, страница 161-186. В тот же вечер в Пскове ожидали Радзянка, который должен был дать подробный рапорт о положении в столице. Но совет министров запретил ему покидать город. В 8.41 вечера об этом стало известно в Пскове. Царь и не представлял, насколько он не неудел с тех пор, как события стали развиваться по своим внутренним законам. Гражданские и военные чиновники никак не могли повлиять на ситуацию. 1 марта политическое противоборство шло не между царем и думой, а между думой и новым претендентом на власть Петроградским советом. Когда мятежники сделали свое дело, центр внимания переместился в Таврический дворец. Накануне думские лидеры узнали, что царь повелел прервать сессию думы. Под давлением радикалов Радзянко назначил на следующее утро заседание прогрессивного блока с советом старейшин, состоявшим из представителей различных думских партий. Теперь у Думы появился шанс продемонстрировать решимость, отклонив повеление царя и созвав новое революционное собрание. Дума так долго стояла на переднем крае оппозиции к царизму, что когда город охватил хаос, люди невольно обратили взор к Думе в ожидании руководящей воли. Все надеялись, что Дума сможет тотчас сформировать кабинет и взять на себя управление страной». Но теперь, когда, наконец, столь долгожданная власть сама шла в руки, Дума спряталась за формальное соблюдение законопорядка. Ведь Николай II был все еще монархом, и поскольку он запретил временно заседание Думы, у нее не было законного права продолжать работу. Некоторые левые и правые депутаты требовали проигнорировать желание царя, Но Радзянко не уступал. Напротив, он отправил царю телеграмму с просьбой предоставить Думе полномочия на формирование кабинета министров. К полудню он согласился обсуждать с советом старейшин дальнейший курс действий. Старейшины Думы были очень взволнованы. Они опасались, что их неповиновение монаршей воле может подлить масло в огонь народных страстей и способствовать анархии. В то же время они считали невозможным пребывать в бездействии, когда к Думе стекаются толпы демонстрантов, требуя действий. 27 февраля толпа в 25 тысяч человек заполнила пространство перед Таврическим дворцом, некоторые проникли даже во дворец. Зажатые в угол, старейшины выработали уклончивое, компромиссное решение. Из уважения к монаршей воле они просили депутатов собраться в 2.30 пополудни в другом зале Таврического дворца, так называемом полуциркульном, на частное совещание. Присутствовали большинство членов прогрессивного блока в купе с социалистами, но без консерваторов. Вот как описывает эту сцену Шульгин он зал едва вместил нас вся дума была на лицо за столом были родзянка и старейшины кругом сидели и стояли столпившись стеснившись остальные встревоженные взволнованные как-то душевно прижавшиеся друг к другу даже люди много лет враждовавшие почувствовали вдруг что есть нечто что всем одинаково опасно грозно Отвратительно. Это нечто была улица, уличная толпа. Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось. С улицы шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно, потому что они были бледны, с тайно сжимающимися сердцами. По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть. После беспорядочной дискуссии, в ходе которой сторонники немедленного захвата власти советом старейшин столкнулись с более осторожными приверженцами законных методов, было решено сформировать исполнительный комитет в составе 12 членов Думы, по-прежнему частным порядком под названием Временный комитет Государственной думы для водворения порядков столицы и для сношений с учреждениями и лицами. Возглавляемый Радзянко этот комитет первоначально включал представителей прогрессивного блока с добавлением двух социалистов Керенского и Чаидзе, представляя собой таким образом коалицию, охватывающую политический спектр от умеренных националистов до меньшевиков. Нелепое и неудобочитаемое название комитета отражало робость его организаторов. Революционный подъем масс, которого представители Думы так долго ждали, застал их врасплох. Искушенные в перепалках с министрами Они не имели никакого представления о том, как справиться с разъяренной толпой. Они даже не умели взять власть, идущую им в руки. Зинаида Гиппиус, сравнивая робость думских лидеров с решительным поведением радикальной интеллигенции в Совете, отметила в своем дневнике психологические препятствия, которые они не могли приступить. Только просить могли у законной власти. Революция свергла эту власть. Без их участия они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности, сверху, пассивно-явочным порядком. Но они, естественно, безвластны, ибо взять власть они не могут. Власть должна быть ими дана и дана сверху. Раньше, чем они себя почувствуют обличенными властью, они не будут властны. Утверждается, что неспособность Думы сразу и недвусмысленно объявить себя властью имела катастрофические последствия, ибо лишила временное правительство, образованное из нее законных оснований. Однако значение, придаваемое этому факту, определяется не столько проблемой легальных основ власти, которой население по большому счету было не слишком озабочено, сколько отражением господствующего образа мыслей, а именно боязнью ответственности. Очевидец рассказывает, что думская группа приняла решение учредить временный комитет в атмосфере, очень напоминающей ту, в которой в обычное время могли бы назначить комитет по рыболовству. Бывший начальник Петроградского охранного отделения Герасимов считал, что, прибегая к уловке, не брать на себя власть, а для борьбы с беспорядками учредить неформальную организацию, думские лидеры хотели обезопасить себя на случай, если монархии все же удастся подавить мятеж, ибо они были извещены о приближении карательной экспедиции генерала Иванова. По пословице. На безрыбье и рак рыба петроградское население за правительство принимало Думу. И с 27 февраля по 1 марта к Таврическому дворцу стекались бесчисленные депутации, выразить ей свою поддержку и верность. В этих депутациях были не только рабочие солдаты и интеллигенции, но тысячи офицеров, военные части, охранявшие императорские дворцы, и самое поразительное – Даже жандармская рота, прошествовавшая к Таврическому дворцу под звуки марсельезы с развернутыми красными знаменами.